А Бакс устроился рядом, не сводя с него маленьких поросячьих глаз и время от времени злобно взрыкивая. Хозяин сел за руль, закрыл дверцы машины и всем своим мощным корпусом развернулся к Лёлику. — Ну, шпанёныш, колись давай! Кого на квартиры наводил? — Я нет, — лепетал Лёлик в диком страхе, вжавшись в спинку сиденья. В животе предательски урчало — А бультерьер вторил этому урчанью таким же утробным рыком. «Ты типа не зли меня! Я же сказал, Бакс яйца оторвет!» — прикрикнул хозяин. Бакс, видимо, прекрасно понимавший слова хозяина, снова приоткрыл пасть, обнажив клыки, и сделал морды движение в указанном направлении. Лёлик, мелко трясясь от страха и прикрылся руками, захныкал. «Это не я, дяденька. Честное слово, это не я. Это все могила с дружками. Я им только говорил, кого дома нету». «Могила?» — удивленно переспросил дядька. «Что еще за могила?» «Могила? Это такой крутой пацан!» — с уважением сказал Лелик. «Он у нас главный. А где же мне этого твоего могилу найти?» — поинтересовался дядька. «Я не знаю», — завёл было Лёлик прежнюю песню. Но хозяин переглянулся с бультерьером, и Бакс так страшно клацнул зубами, что Лёлик сразу исправился. «Они в гараже тусуются, я вам всё покажу». «Ну, давно бы так», — одобрил хозяин. Он достал из кармана мобильный телефон и, набрав номер, коротко сказал кому-то. «Спускайтесь, поедем барахло ваше искать». Через минуту Из подъезда вышла молодая тетка из той последней ограбленной квартиры на пятом этаже. Она открыла переднюю дверцу, улыбнулась хозяину и приветливо кивнула бультерьеру. Причем Бакс ответил ей с явной приязнью и даже немножко повилял своим крысиным хвостом. Лелика она как будто даже и не заметила, а хозяин машины снова повернулся к нему и сказал. «Ну, говори типа, куда мне ехать?» Лёлик начал объяснять дорогу, и они поехали. На полпути Лёлику показалось, что можно попытаться открыть дверцу и выскочить. Но бультерьер его переубедил. Через несколько минут «Тойота» выехала на пустырь, на краю которого выстроился ряд гаражей. Лёлик указал на нужный. «Тойота» остановилась напротив ворот, и водитель посигналил. «Одна створка ворот приоткрылась, и на улицу выглянул «ворона» и хриплым голосом поинтересовался. «Кого это черт принес?» «Леонид!» — повернулась к водителю обворованная тетка. «А это не опасно?» Леонид презрительно хмыкнул, вылез из машины и в перевалку направился к гаражу. Бультерьер выразительно посмотрел на Лелика, дав ему понять, что будет, если тот его не дождется и как белый резиновый мячик выкатился из машины вслед за хозяином. Они шли рядом, собака и хозяин, одинаковой походкой, переваливаясь на коротких кривых ногах. Ворона удивленно смотрел на них, до поры ничего не предпринимая. Леонид поравнялся с ним и, не размениваясь на угрозы и предупреждения, выбросив вперед руку, подцепил двумя пальцами его за ноздри и вошел в гараж. Бакс, как надежный напарник, уверенно следовал возле его левой ноги. В гараже при свете сороковатной переноски могила с лямзиком ковырялись в моторе полудохлой допотопной боемвухи. Обернувшись на вопле своего боевого соратника и увидев на пороге штаб-квартиры кривоногого семипюдового громилу с довеском в виде сильно рассерженного бультерьера, могила понял, что играет не в той лиге, и предпочел бы просто смыться, но дорога к отступлению была перекрыта незваными гостями. Поэтому, чтобы не уронить своей репутации в глазах коллег, он подхватил монтировку и героически шагнул навстречу Леониду. Лямзик, держась в тени главаря, тем не менее тоже придвинулся поближе к гостям и вытащил из-за ремня нож с выкидным лезвием. Леонид отшвырнул в угол ворону, который грохнулся на цементный пол с таким звуком, как будто он был грудой металлолома и больше не проявлял интереса к текущим событиям.